Карлос Колина остановил машину без номера перед лабораторией и выключил зажигание. Помощник шерифа, Гас Рьоз, вынул наручники из бардачка и опустил их в карман куртки. Затем оба покинули машину и вошли в здание через двойные двери, которые открывались автоматически. Внутри их глазам представилось просторное помещение, добрых 10 футов от пола до потолка, в центре которого возвышалось какое-то большое сложное сооружение, усеянное индикаторами и сигнальными лампочками. В верхней его части виднелась люлька, укрепленная на кардановых подвесах, а в люльке сидел спеленутый ремнями человек. На нем был странной формы шлем, от которого тянулись сотни тонких проводов, они объединялись в жгуты и исчезали в сооружении. Ноги, руки и торс человека были обнажены, и они тоже соединялись с приборами, Правда, некоторые из соединений представляли собой не провода, а тонкие трубки. Чувствовалось, что человеку в люльке очень неудобно. Калина понял, что перед ним Адам Скуновер. Он никогда не видел Адама в яве, но, разумеется, не раз изучал фотографии. Все они были сделаны довольно давно. Калина говорил себе, что неприлично так разглядывать человека, однако смотрел и смотрел, пока его внимание не переключилось на мужчину, который вышел из-за установки. Мужчина отличался высоким ростом, 6 футов с лишним, и пропорциональным сложением. Больше всего он походил на грузчика, однако на нем был характерный белый лабораторный халат, который для Калина всегда ассоциировался с профессией медика. Расстегнутые верхние пуговицы позволяли видеть обильную черную поросль на груди. Все в этом человеке носило печать гигантизма. На мужчине были очки с толстыми стеклами, голову он наклонял немного вперед, Словно стараясь лучше разглядеть двух незнакомцев, за его спиной Калина увидел еще двух мужчин, которые тоже появились из-за установки. Гигант заговорил неожиданно высоким голосом. — Чем могу служить? — Мы ищем Бигфорда Янга. Он здесь? — Я Бигфорд Янг. Калина залез во внутренний карман и вытащил кожаные корочки, в которых хранились его нагрудный знак и удостоверение личности. Он раскрыл их так, чтобы Янг мог видеть содержимое — Я Карлос Калина из службы окружного прокурора, — представился он. — А это помощник шерифа, Гас Риус. Мы прибыли, чтобы предъявить вам ордер. Вы арестованы. Калина снова полез в карман и извлек бумагу, которую передал Янгу. Янг развернул ее и принялся читать. — Убийство? Вы что, ребят, с ума сошли? Я и не слышал никогда о Миленко Вуковиче. — Нет, слышали, мистер Янг. Вы сломали ему шею 12 августа и закопали тело на Митчелском выгоне. Затем вы избавились от машины и вернулись в институт на такси. — У меня нет машины. Последние пять лет я живу без автомобиля. — Тогда скажите мне, мистер Янг, если вы не убивали Вуковича, что вы делали той ночью? — Полагаю, мне лучше прекратить этот разговор, пока я не увижу адвоката. Больше я не скажу ни слова. — Это ваше конституционное право, мистер Янг. Теперь повернитесь, заложите руки за спину. Янг повиновался, и Риус надел ему наручники. Затем Янгу увели. Как только все трое уехали в полицейском автомобиле, Скуновер и МакКивер подошли ближе, Делмор вскарабкался по лесенке и начал снимать с Адама датчики. Адам терпеливо ждал, когда его освободят, и как только смог двигать руками, тут же принялся отстегивать ремни, которые крепили его к люльке. Затем они оба спустились. Маккивер поджидал их у нижних ступенек лестницы. Тут же стояли только что подошедшие Рут и Баджун. «Адам, ты уловил что-нибудь?» «Кое-что, мистер Джон. Он лжет. Он убил мальчика, но он не знал его имени, когда делал это. Он не лжет, когда говорит, что у него нет машины. Машина принадлежит другому человеку. Или Я думаю, это имя, а не фамилия. Мистер Янк отвел машину к дому Илизары и оставил ее там». «Ты знаешь, где живет Элиза? «На доме не было номера, мистер Джон, и было темно. Мистер Янг не встретил дорожных знаков, которые бы мог запомнить. Но на другой стороне улицы, напротив дома, были две большие цистерны». «Хорошо, что еще ты можешь рассказать о той ночи?» «Я теперь уверен насчет подсознательной блокировки, но она еще не исчезла полностью. Там были целые гроздья мыслей, мысли прыгали как бешеные». Я думаю, прежде всего потому, что он жутко удивился, как это получилось, что кто-то знает. Затем, мне кажется, он пытался убедить себя, что это все неправда, а потом стало плохо видно. Но я обнаружил еще кое-что. Теперь я точно знаю, какая-то девушка видела его с мальчиком незадолго до убийства. Мистер Янг очень расстроился при мысли об этом, потому что, по его мнению, именно та девушка навела полицию на след. «Адам, ты знаешь, где она увидела их?» На улице, когда мальчик садился в машину. Но я не знаю, что это была за улица. И мистер Янг не очень-то запомнил девушку. Разве что отметил, что она не в его вкусе. А что была за машина, Адам? Ты не заметил? Какой марки? Какого цвета? Старая машина с бензиновым двигателем не электрическая. По-моему серого цвета. Обшивка внутри вся изорвана. А что насчет убийства, Адам? Янг думал о нем. Поначалу да, он вспомнил драку, вспомнил, как остановил машину, но все это словно в тумане. Он то и дело перескакивал с мысли на мысль и не додумывал мысли до конца. Чтобы разобраться, я должен складывать разрозненные кусочки, а это очень трудно. Я понимаю тебя, Адам. Поверь, я очень высоко ценю твое старание. Если ты вспомнишь что-нибудь еще, пожалуйста, сообщи мне, хорошо? Со мной этот номер не проходит, мистер Джон. Либо я знаю, либо я не знаю. Я вам уже все рассказал. <турган> — Мистер Джун, — прервал их Делмар, — мы должны провести с Адамом определенные процедуры, поскольку он только что из установки. Пока мы не закончим, он не сможет отвечать на вопросы. Не возражаете? Джун кивнул, и все трое вышли из лаборатории, оставив Бада наедине с Рут. — Что, Бад, плохо дело? — Не очень хорошо, пока еще не очень. Я всерьез надеялся, что Янг запаникует и расколется. Вполне очевидно, что этого не произошло. Теперь нам придется добиваться того же с очень большими трудностями. У нас есть несколько дней до предварительного слушания дела. Какую сумму ты посоветуешь назначить в качестве залога? Я посоветовал бы обойтись без залога, но Янга все равно освободят. Раскошелится какая-нибудь сердобольная особа. Скорее всего, это будет наша старая знакомая Паула Уитл. Как только я вношу предложение не освобождать под залог... Все начинают рваться под ее крылышко. Она просто обожает расписываться на повестках. — Что ты собираешься теперь делать, Бат? — Буду искать машину. Цистерны слегка сужают в поле поиска, а Элизар — не такое уж распространенное имя. Женщиной будет намного труднее. Наверняка это какая-нибудь портовая шлюха. Янг, видимо, рассматривал ее как запасной вариант. Хотелось бы иметь побольше времени. «Да, — сказала Рут, — время бы нам не помешало. Я лично думала, что эта процедура с арестом окажет на Янга более сильное воздействие. Но он, судя по всему, хладнокровный человек. Делмор говорил, он совершенно феноменально управляется со всеми этими устройствами, и если бы не дурные наклонности парня, Делмор, вероятно, оставил бы его при себе. Кстати, вот еще одна проблема. Что, если Янга выпускают под залог?» и он является суда, что мы тогда будем делать? Хороший вопрос. Я полагаю, ты выкинешь его за дверь. Он возбудит против нас дело. Или это сделает генерал Electronics. И если не удастся выстроить обвинение против Янга, он выиграет процесс. Пока против него лишь тот факт, что он под следствием. Увольнение можно было бы оправдать обвинительным приговором, но просто факта ареста для увольнения недостаточно. Подумай об альтернативе, Рут. Если только он явится сюда и если только узнает, что Адам хоть как-то причастен, Янг, скорее всего, решит избавиться от свидетеля. В тот раз он совершил убийство, имея куда менее значительный повод. Я думал об этом и боюсь до потери сознания. Тот факт, что у Янга хорошо варит башка, отнюдь не располагает к спокойствию. Я уверен, он понимает, что Делмар и Мак затеяли все это сканирование мозга, да еще с привлечением сверхдорогущего оборудования, не ради забавы. Даже неподготовленный человек может распознать водами несвойственные человеку черты. И как только Янг выяснит, что у вас практически нет доказательств, он начнет размышлять, с чего это вдруг вы так глубоко копаете. Не нужна особой интуиции, чтобы связать данную ситуацию с возможностью телепатического подслушивания. «Рут, тебе нужна защита?» Я мог бы отрядить сюда пару ребят. Я не уверен, Бат, что это поправит дело. Скорее наоборот, думается, Адам будет в безопасности только тогда, когда Янга надежно запрут в тюрьму. Ты же знаешь, Рут, я делаю все возможное. Все возможное Джуна не давала гарантий. Когда Рут услышала, что назначен залог в сто тысяч долларов, она испугалась, вдруг Янг найдет кого-то, кто внесет эту сумму. Однако, узнав, что Янг для этого даже палец о палец не ударил, Рут воспрела духом. Но на то у Янга были свои причины. Его адвокат Перси Шеффер сразу начал ходатайствовать о предварительном слушании дела и добился, чтобы первое слушание состоялось менее чем через двое суток после ареста. Обычно эти слушания были пустой тратой времени, поскольку в промежутке окружной прокурор, следуя обычаю, докладывал обстоятельства большому жюри, А уж оно, как правило, лишало судебной инстанции права в ходе предварительного разбирательства формулировать предположительное обвинение, дающее основание содержать подозреваемого под стражей. Дело раскручивалось, но государство не смогло удовлетворить правосудие, представив ему убедительные доказательства, что между Янгом и покойником была какая-то связь. В итоге иск был отклонен, и Янга выпустили на свободу. То, что правосудие отклонило иск, вовсе не означало, будто обвинение было снято. Просто государство лишилось права держать Янга в тюрьме. Даже сейчас его все еще можно было привлечь к ответственности. Все, что требовалось, это раздобыть новые доказательства. У Бада их не было, и ему не очень-то улыбалось вступать в новый раунд схватки, имея на руках те же самые козыри, которые уже видел мировой судья. Большое жюри не пропустит дело в суд. Что беспокоило сейчас окружного прокурора больше всего, так это фактор времени, который работал против государства. С некоторых пор в стране действовал закон о безотлагательном судопроизводстве, и недавно было принято несколько решений, где этот закон сыграл неблагоприятную для государства роль. Джун уже начал было сожалеть о той поспешности, с которой они взяли Янга. Не было бы ареста, не было бы и проблемы. Но поскольку с момента ареста началось судебное преследование Янга, он всецело подпадал под правило 120 дней. В течение этого срока Джун обязан был повторно арестовать Янга и довести дело до суда, иначе преследование теряло силу. Янг вернулся в свою квартиру при институте и приступил к прежним обязанностям. Верная своему слову, Рут, как и все остальные, вела себя внешне так, будто ничего не произошло. Отношение к Янгу не менялось, был ли он поблизости или нет, но теперь действовало новое правило, и все строго придерживались его. Адама даже на секунду не оставляли наедине с этим человеком.